Под конец Сергей дрогнувшим голосом произнес, «Верьте мне, товарищи, больше такое не повторится. Я хочу... Я полюбил эту работу». Потом выступил Лобанов. Он очень волновался и, пока говорил, все время теребил лацкан пиджака с комсомольским значком. На красном, необыкновенно серьезном лице его исчезли веснушки. Сашу трудно было узнать. — Черт меня знает, как это случилось, — сказал он. — Мне это совсем уж непростительно. Все-таки не первый день в муре. Я должен был удержать Коршунова, запретить и точка. Я сам, если разобраться честно, то моей вины здесь больше. Коршунов хоть взял бандита, а я... Эх, да что там говорить. Я только намутил, и все. Саша, вконец расстроенный, с досадой махнул рукой и сел на свое место. Начались выступления. Первым слово взял Воронцов. Выйдя на трибуну, он с усмешкой оглядел собравшихся и сказал. Вот тут Коршунов и Лобанов состязались в благородстве. Каждый норовил взять вину на себя. Чудно даже. Оба хороши. И не надо изображать Коршунова младенцем. Он, мол, еще не знал, не привык, не научен. Глупости. Он взрослый человек, фронтовик, разведчик. И в армии он служил хорошо, как надо. А вот у нас сорвался. И я скажу, в чем тут дело. Коршунов с первых дней слишком высоко занесся, возомнил что-то о себе. Хотя первые же его ошибки, грубые ошибки, могли бы его кое-чему научить, но хотя бы скромности. И тут, товарищи, виноваты мы сами, и особенно наше руководство. Дали волю Коршунову, слишком много позволяли, даже, я бы сказал, любовали сим «Пусть меня простит, — Георгий Владимирович повернулся Воронцов к Сандеру, — но он бы никому не позволил выскакивать так на совещаниях, оборвал бы, осадил, а вот коршинову позволял. А тот и рад, и думает, что ему все дозволено!» «Да ты, Воронцов! Не язви! — крикнул с места Твердохлебов. «Бить надо, а не насмешничать! — поддержал его кто-то. «Да чего уж там правильно!» «Нет, неправильно!» по-товарищески надо выступать». «Тише!» — поднялся со своего места мезенцев. Сандлер сумрачно произнес. «Воронцов, товарищи, прав. В главном прав. Вообще в нашем деле надо иметь не горячую голову, а горячее сердце». Собрание кончилось не нескоро. Выступавшие вслед за Воронцовым невольно стремились смягчить резкость его слов, хотя и осуждали поступок Коршунова и Лобанова. Потом поднялся со своего места горанин Сказал он коротко, словно отрезал, но так, что все стало ясно. «Анархии не потерпим, товарищи. Пустого героизма и авантюр нам не надо. И вину тут замазывать нечего, Воронцов прав. Надо же понимать, дело у нас нешуточное». И что-то дрогнуло в сергее Сжалось сердце, когда он увидел суровое, уверенное выражение на лицах комсомольцев, которые все как один голосовали за предложение горанина объявить строгий выговор Коршунову и Лобанову. В тот дождливый холодный вечер Сергей долго бродил по улицам, погруженный в невеселые мысли. Ему хотелось подольше остаться наедине с самим собой. Опомнился он лишь, когда очутился в знакомом переулке напротив дома, где жила Лена. Он посмотрел на окна ее квартиры, они были ярко освещены. За занавеской мелькнул чей-то легкий силуэт, и сердце его забилось. Показалось, что это Лена. Так Сергей стоял довольно долго, пока, устыдившись своей слабости, не ушел. Он поймал себя на мысли, что больше всего ему хотелось бы сейчас увидеть Лену, рассказать, объяснить ей все, неужели она не поймет. И еще Сергей понял, что этот долгий и трудный день не прошел для него даром, что теперь уже никогда не сможет он так просто и почти бездумно, с каким-то лихим затором, относиться к своей работе. У него появилась уверенность, что его профессия требует совсем иного. Чего? Да прежде всего точного расчета, хладнокровия и, главное, сознания огромной особой ответственности за любое порученное ему дело. За любое принятое им решение, и от твердости и ясности этой мысли ему вдруг стало немного легче и спокойней на душе. Наутро Зотова и его сотрудников вызвал Санглер.